Чтобы добиться своего, все средства хороши. Что вы чувствуете, когда люди подвергают вас эмоциональному шантажу? Они заставляют вас лгать ради них, потому что если вы этого не сделаете, им придется очень плохо. Или просят деньги в долг, потому что очень надо купить подарок несчастной бабуле, или заставляют идти на вечеринку, на которой вам абсолютно нечего делать, потому что им будет некомфортно в совершенно незнакомом обществе. Если вы хоть чем-то похожи на меня, подобное вас очень возмущает. Вам не нравится, когда кто-то решает свои проблемы за ваш счет, и вам совсем не хочется делать то, о чем вас просят. Однако соглашаться порой все равно приходится, потому что трудно говорить людям «нет», не показавшись при этом грубым или равнодушным. Некоторые отвечают «да», потому что у них возникает чувство вины». На это и рассчитывают те, кто использует эмоциональный шантаж, ведь для них главное — получить желаемое. Что меня всегда удивляло, так это то, что хотя все мы ненавидим, когда нами манипулируют, некоторые из нас, кажется, не испытывают никаких проблем с тем, чтобы поступать подобным образом с другими. По всей видимости, этим людям кажется, что человек, которого они пытаются уговорить, не расценит их действия как эмоциональный шантаж, ведь эта манипуляция столь тонка, и все будет в порядке. Но ну, на самом-то деле все не так. Мы понимаем, когда нас шантажируют, чувствуя, что вынуждены делать то, чего нам не хочется. Говоря «нет», мы имеем в виду «нет». Если кого-то такой ответ не устраивает и на нас продолжают давить, нам становится неприятно, и мы сопротивляемся вне зависимости от конкретного метода, который эти люди используют. Наши датчики включаются, распознавая эмоциональный шантаж. А теперь послушайте. Эмоциональный шантаж – это форма насилия, и те, кто играет по правилам, так не поступают. Мы не прибегаем к насилию ни в одной из его форм, ни к физическому, ни к эмоциональному, ни к финансовому, ни к психологическому и ни к какому угодно другому. Если кто-то говорит нам «нет», мы это принимаем. «Да, я знаю, что у вас будут неприятности, если друг вас не прикроет, что бабушка была бы рада подарку, а вы на мели, и что вам совершенно не хочется идти одному на вечеринку, где вы никого не знаете. Я не уличаю вас во лжи. Мне просто совершенно не важно, правду ли вы говорите. Это ничего не меняет. Вы фокусируетесь на том, как себя чувствуете вы, и чего хочется именно вам». и игнорируете чувства человека, на которого пытаетесь повлиять. А это ведь нехорошо, правда? Выскажите свою просьбу, сообщите факты, стараясь не придавать им эмоциональной окраски, и будьте готовы к отказу. Правило четырнадцатое. Не используйте эмоциональный шантаж.